Короткие рассказы для детей История 275 У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Псалом 55, стихи с 9 по 12. В небольшом городе переселенцы купили маленький домик с огородом и полем. Дом стоял одиноко на большом расстоянии от городской стены в стороне от дороги. Когда вся семья со всем добром прибыла, Нашлось много любопытных, наблюдавших за разгрузкой телеги. Они видели, как в дом вносили всякие нужные в хозяйстве вещи. Среди вещей всеобщее внимание привлекли большие черные ящики. Они были довольно тяжелыми. Что же могло быть в этих черных ящиках? Это тайна? не давала покоя толпе любопытных. Они долго ломали себе головы и много судачили о ней. И вскоре по городу пополз слух. Вновь прибывшие страшно богатые люди. Они разгрузили много ящиков золотом и деньгами. На самом деле в загадочных черных ящиках лежали запасные детали к ткацкому станку, Лен, готовое льняное полотно и сшитое белье, которым они понемногу торговали. Как-то раз ночью, когда в доме осталась одна бабушка, ее разбудил подозрительный шорох за окном спальни. Не зажигая света, она подошла к окну. Две мужские фигуры как раз подставляли лестницу к стене дома чтобы через окно пробраться в дом. Что могла сделать слабая женщина против этих двух разбойников? Как и чем обороняться? Оружия у нее не было. Но христиане имеют замечательное оружие – это Слово Божие и молитву. И бабушка упала на колени и стала громким голосом молиться теми словами, которые мы сегодня прочитали в Библии. «На Бога уповаю я», громко говорила она, «и не боюсь, что сделает мне человек». На улице стало тихо. Когда старая женщина встала с колен и выглянула в окно, один из грабителей спускался с лестницы и говорил другому, «Пойдем отсюда». Они взяли свою лестницу, и вскоре исчезли в темноте. Бабушка еще раз склонилась на колени, благодаря Бога за помощь и охрану. Давайте помолимся и мы, чтобы Господь научил нас всегда пользоваться молитвой и Словом Божьим. От всего сердца будем благодарны Ему и попросим сохранить нас в этот день, от несчастья и от всякого греха.